Глава пятьдесят седьмая. Это был не совсем сон, а болезненный бред, и в нем мнимое незаметно вплеталось в реальность. Это не страшно, раздался над о м н о й мужской голос, который я узнал не сразу. Делиш ь мысленно ягодицу на четыре части и в верхний правый квадрат всаживаешь иглу на три четверти. Давай быстрее, меня уже тошнит. Это врач, подумал я. Со мной что-то случилось, и Лариса вызвала скорую. Глубокая ночь, как мне плохо. С меня сняли одеяло, и холод о к а т и л меня ледяной волной. Я почувствовал, как тело покрылось мурашками. Сейчас протру задницу спиртом, подумал я. Но рука врача сильно защемила кожу. И вслед за этим я почувствовал острую боль и вскрикнул. Какой горластый! Усмехнулся врач. Что-то хрустнуло, словно кто-то раздавил ногой елочную игрушку. Щелкнули замки на кейсе. Зашелестел плащ Ларисы. Я продолжал лежать без движения, чувствуя, как ягодица полыхает огнем. т о ш н о т а подкатывала к горлу. Я судорожно с г л а т ы в а л жадно хватал воздух ртом. Пора, сказал врач. Я почувствовал запах духов, приоткрыл один глаз и увидел Ларису, склонившуюся над моим лицом. У него совершенно дебильный взгляд, Лембит, сказала она и накрыла меня одеялом. Я сделал над собой н е и м о в е р н о е у с и л и е оперся на локоть и привстал, раскачиваясь на четвереньках. Как новорожденный же ребенок. Глушков и Лариса смотрели на меня холодными и безучастными глазами. Несколько мгновений, наполняясь ужасом, я смотрел на Глушкова, точнее на того маньяка, который присвоил себе эту фамилию, с удивительной отчетливостью замечая на его смуглом лице шрамы от порезов и розовые пятна отморожений. Ты. едва смог вымолвить я. Ты это. Он тебя узнал, сказала Лариса. Это не имеет значения, ответил Лембит Глушков и скрипнул кожаной курткой. с а н д у с прошептал я. Ты с а н д у с Лариса повернулась ко мне спиной и шагнула к двери. с а н д у с усмехнулся, подошел ко мне и ударил ногой в голову. Я рухнул на подушки. Лежи и подыхай, сказал он. Они меня отравили. Успел подумать я перед тем, как провалился вместе с пустой белой комнатой и кроватью в черную бездну.